Глава 45 Не все было сном. Где те звуки, что нас бодрили, когда мы были молодыми? Последний отзвук уж исчез, и тех, кто слушал, больше нет. Позвольте мне закрыть глаза и помечтать. Уолтер Сэвидж Лендер. Последний фрукт со старого дерева. Идея о Хелстоне — возникшая в голове мистера Белла во время беседы с мистером Леноксом, всю ночь не давала ему покоя. Во сне он снова видел себя простым лектором в колледже, где теперь был профессором. И он снова находился в отпуске, стоя рядом со своим только что женившимся другом, гордым новобрачным и счастливым викарием Хелстона. Какие невообразимые прыжки они делали через журчавшие ручьи. Прыжки — дарившие им невероятные ощущения, как будто они парили в воздухе целыми днями. Времени и пространства не было, хотя другие вещи казались реальными. Каждое событие измерялось эмоциями и мыслями, а не самим существованием, поскольку таковое вообще не имело значения. Но деревья в осенней листве выглядели великолепно. Тёплый, сладкий аромат цветов и трав тревожил чувство. Молодая новобрачная была немного раздражена видом сравнительно бедного жилища, но гордилась своим красивым, влюбленным в нее мужем. Все это было реальным четверть века назад. Сон так походил на жизнь, что когда мистер Белл проснулся, нынешняя обстановка показалась ему иллюзией. Где он? В тесном и красиво обставленном номере лондонского отеля. Где были люди, которые общались с ним, сопровождали его и прикасались к нему? Они мертвы, погребены в могилах, потеряны навсегда до конца существования Земли. Он стал стариком, хотя еще недавно был полным сил мужчиной. Теперь его окружало абсолютное и невыносимое одиночество жизни. Он торопливо поднялся с постели и, пытаясь забыть о безвозвратном прошлом, в спешке оделся для завтрака в особняке на Харли-стрит. Мистер Белл не мог уследить за всеми юридическими тонкостями, которые предпринял адвокат, но он заметил, что глаза Маргарет расширились от удивления. Её лицо побледнело. Она с печалью слушала, как по воле судьбы каждое доказательство, которое могло снять вину с Фредерика, исчезло, превратившись в ничто. Хорошо поставленный профессиональный голос мистера Ленокса приобрел мягкие и нежные тона, когда он сообщил, что последняя надежда на поиск свидетелей угасла окончательно. Нельзя сказать, что Маргарет не осознавала постигшие их неудачи, но подробности всей этой истории преподносились с такой безжалостной точностью, что несчастная девушка не сдержалась и дала волю слезам. Мистер Леннокс перестал читать отчёт. «Лучше не продолжать», озабоченно посмотрев на Маргарет, сказал он. «Моё предложение было глупым. Лейтенант Хейл, чтобы успокоить Маргарет, он специально использовал это служебное звание, которого Фредерика лишили после обвинения в мятеже. В данный момент лейтенант Хейл счастлив и более уверен в своих будущих перспективах, чем если бы он продолжал служить на флоте». У него теперь другая страна, молодая жена и прекрасные карьерные возможности. «Вы правы», — согласилась Маргарет. «С моей стороны было бы эгоистичным сожалеть об этом». Она попыталась улыбнуться и добавила. «И все же он потерян для меня». «Я такая одинокая». Мистер Ленокс начал собирать бумаги. «Ах, если бы он был таким богатым и процветающим, каким видел себя в мечтах». Мистер Белл прокашлялся, как будто собирался что-то сказать, но не проронил ни слова. Через минуту или две Маргарет, судя по всему, пришла в себя. Она вежливо поблагодарила мистера Ленокса за его усилия. Тон девушки был намеренно любезным, потому что из-за ее слез он вполне мог чувствовать вину за причиненную ей боль. Но без этой боли она просто не была бы собой. Наконец мистер Белл встал, чтобы попрощаться. «Маргарет», — сказал он, теребя в руках перчатки, — «завтра я собираюсь съездить в Хелстон, чтобы посмотреть на старые места. Хочешь поехать со мной? Или такая поездка будет слишком тягостной для тебя? Говори, не бойся». «О, мистер Белл», — только и произнесла она, не в силах вымолвить больше ни слова, — Она взяла испятнанную подагрой руку пожилого джентльмена и поцеловала ее. «Ну-ну, перестань», — сказал он, покраснев от смущения. «Этого достаточно. Я полагаю, твоя тетя Шоу доверит мне заботу о тебе. Мы поедем завтра утром и прибудем в Хелстон около двух часов дня. Остановимся в гостинице леонард Армс». Закажем обед и пройдемся по окрестностям, чтобы нагулять аппетит. Ты не боишься встречи с прошлым? Я знаю, это будет испытанием для нас обоих, однако, признаюсь, я уже предвкушаю удовольствие от прекрасных видов Хелстона. Потом мы пообедаем. Ничего, кроме оленины, если сможем ее достать. Затем я немного посплю, а ты навестишь старых друзей. Обещаю, что верну тебя в целости и сохранности. А чтобы успокоить твоих родственников, и учесть возможность железнодорожной аварии, я застрахую твою жизнь на тысячу фунтов. Таким образом, ты вернешься к миссис Шоу, к пятничному ланчу. Поэтому, если скажешь «да», я поднимусь наверх и сообщу ей об этом. «Я даже не могу выразить словами, как мне нравится ваша затея», сквозь слезы сказала Маргарет. «Тогда докажи свою благодарность и прибереги слезы на следующие два дня». Иначе я начну нервничать из-за твоих переживаний, а мне не хочется излишне волноваться. Я не пролюсь слезинки, пообещала Маргарет, часто заморгав и заставив себя улыбнуться. Вот и умница. Давай поднимемся наверх и все уладим. Маргарет не находила себе места от нетерпения, пока мистер Белл обсуждал свой план с тётей Шоу. Та сначала испугалась, затем засомневалась, но в конце концов уступила грубой настойчивости мистера Белла. Она не могла составить собственное мнение и не знала, правильно это или неправильно, прилично или неприлично. Но когда миссис Шоу получила гарантии о безопасном возвращении племянницы и страховании ее жизни во время поездки, она с улыбкой заявила, что всегда была уверена в добрых намерениях мистера Белла и сама желала дать Маргарет шанс сменить обстановку после всех прошлых тревог и страданий.